Глава 24. Кронштадтский лед Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае зовется он иначе. Бернс Кронштадтское восстание вызывает много вопросов. самый очевидный из них возникает при посещении этого города. Кронштадт — это была крепость, одна из лучших в мире, расположенная на острове от ближайшего берега до Котлина около пяти километров. В 1921 году здесь стояли многочисленные суда, в том числе и линкоры. То есть атаковавшие должны были пропереть 5 верст по абсолютно гладкому ледяному полю на грозные укрепления под огнем корабельных орудий. Тем не менее, Кронштадт относительно легко взяли плохо обученные и снаряженные красные части, не имевшие серьезной артиллерии. И это только один вопрос, а ведь есть и другие. кто за этим стоял и что вообще было нужно повстанцам и так далее.